Глава 14 Девушки развлекаются. Несколько дней я решил побыть на земле, где одним глазом, поглядывая за Мирославой и своими легендарками, смотрел на форумах и по частным сводкам, предоставленным Лю, что происходит у других игроков. Девчонки с удовольствием осваивали интернет-шоппинг, компьютерные и консольные игры, земные сериалы. Конечно, с особенным удовольствием их привлекали земные активности, сидение перед экраном только отчасти, время от времени. Много времени они провели за современной готовкой, но еще больше, осваивая земную косметику. В этом их поддержали и другие обитательницы моего особняка, поэтому... Я нанял сначала профессионального повара с помощниками и кейтринговую компанию, чтобы те приехали и научили всех готовке. Поставили шатер, какое-то оборудование я взял в аренду, а какое-то купил. Раньше все мои работницы питались либо едой на вынос, либо чем-то простым в готовке, что умел готовить я сам. Яичницу, картоху сварить с макаронами и рисом было посложнее, но разобрались... Сами они хорошо пекли хлеб и быстро разобрались с разнообразными салатами и окрошками, а тут повар приехал и начал рассказывать о всевозможных блюдах из рыбы, мяса, овощей. Вообще нужно было видеть лица повара и сотрудников кейтеринговой службы, когда они приехали обучать больше полусотни женщин, которые не умеют пользоваться элементарными кухонными принадлежностями – кроме разве что ножей, красивых женщин в основном. Ни одна из моих сотрудниц не была уродливой. Для предполагаемой мной работы они должны были выглядеть хорошо и сексуально привлекать своих партнеров. И девушки, и парни изначально выбирались красивее среднего, подтянутые с отличными фигурами и правильными чертами лица, молодого возраста лет по 18-20 Хотя с возрастом проблем вообще не было, мог и старший воскрешать жителей, вот только у них был выше уровень, поэтому и воскрешение происходило бы дольше. До 18 я никого не воскрешал из этических норм, здесь я готов был терпеть убытки, а вот старше 20 уже из экономических. Также после некоторых размышлений я, Мирослава и пятеро моих орлов вызвали бойцов на КВВ, а я их переместил на землю. Мои парни были уже одиннадцатого уровня и могли вызывать по десять человек, двое из которых были редкого ранга. Вообще моя фигура у подопечных вызывала искреннее восхищение, поэтому все шестеро старались меня скопировать». На семерых у нас было семь девольда обычного ранга, семь леди-рыцарей и семь министрелей редкого, а также две фокусницы редкого ранга. Остальные были легионерами и критскими лучниками. У меня еще были гаплиты, но я в них много денег вложил, поэтому не хотел их менять, они отлично защищали леди-рыцаря с флангов. Также у меня была еще хозяйка теней эпического и зеленокожая дрессировщица редкого. В общем, легионеры, гоплиты и критские лучники были парнями и решили заняться мужскими штучками. Для них и других мужчин особняка я нанял у русских, китайцев и новозеландцев военных тренеров и старых отставных офицеров. У меня недавно появилась такая привилегия». Оружие уже подвезли. Старенькое, но все еще эффективное. Стрельбище и более большой бункер построили. Построили почти всю бетонную стену и часть стены из контейнеров. Так вот, повару пришлось обучать около семидесятков, как минимум, очень симпатичных молодых девушек, Бойцы редкого ранга и некоторые работницы были на пике средиземных красоток, по мнению нормального гетеросексуального мужчины, а хозяйка теней Мирослава эпического ранга и легендарная фемосель были уже за пределами понятия красоты обычной женщины. Такую внешность было бы сложно получить даже путем многочисленных сложнейших пластических операций, хотя и возможно при современных технологиях но поддерживать поддельную красоту было бы довольно сложно. В общем, красотки с картинок в виртуальной реальности сошли на грешную землю, и все это без капли грима. Конечно, пришлось фокусниц, дрессировщицу и хозяйку теней, которые уже не выглядели, как обычные люди, как-то замаскировать, и уши Эль, Но похожие друг на друга, как сестры-близнецы Девы Льда, Леди Рыцари и Министрели, повергли работника в шок. А рядом еще находилось стрельбище, где постоянно были слышны выстрелы. Уж не закрытая это какая-то военная лаборатория, где выращивают генетически модифицированных людей и солдат. Еще больше повара в этом убедились, когда у некоторых девушек что-то не получалось, и те в гневе разбивали что-то. Согнуть сковородку или кастрюлю вообще не было проблемой, а вот ударом кулака промять металлическую плиту или разломать в мелкие куски стол из композитного пластика. Хорошо, что я предполагал возможность подобных событий и заказал оборудование с запасом. И хорошо, что все гости в моем особняке заранее подписывали пятилетнее соглашение о неразглашении, а в современную цифровую эпоху люди серьезно умеют держать язык за зубами, особенно в отношении военных секретов. Учились готовить несколько дней, чтобы в процессе могли участвовать все, даже бывшие на рабочей смене. Даже некоторые заинтересованные парни поучаствовали, я не останавливал. У девушек также была обязательная военная тренировка, но некоторые предпочитали пистолеты сковородкам. Насильно я не учил их готовить. Скорее было неким развлечением, челленджем. Всем понравилось. А вот на уроки мейкапа и стиля пришли все до единой девушки, но ни одного парня. Стилистов и визажистов я нанял много, по 10 человек и тех и других, а также помощников для них и обслуживающий персонал. Тут пришлось контракт по неразглашению составлять еще более жесткий. Если повара не входили с девушками в близкий контакт и некоторые вещи, даже разбитую плиту можно было объяснить усиленной физической подготовкой или искусно удлиненными конечностями ту вот кожу, Не знавшую и грамма косметики, кожу, которая была натурально чистой, без каких-либо недостатков, от косметологов скрыть было сложно. Да, близняшки сильно выделялись, но клонирование человечеству давно известно. Неудивительно, что военные этим занимаются. А вот такую чистую кожу, которая была у всех до одной девушек, можно иметь только в особых лабораторных условиях – учитывая современную экологию в плане чистоты воздуха, воды и продуктов, либо быть очень богатым человеком, чтобы иметь возможность жить в заповедных зонах. Действительно, чистых диких лесовых полей на Земле практически не осталось, либо нужно быть и вовсе не с этой планеты, Но в целом я не переживал по поводу разглашения информации. Журналистское расследование, сборы данных и подобное могут занять у заинтересованных простых граждан годы, а за это время я думаю, что все и так узнают о происходящем. В общем-то, моим работницам и подопечным не нужна была косметика, но девочки, они такие девочки. На форумах и в отчетах я почерпнул немало интересной информации. Игроки в духе современного времени в рекламных или пропагандистских целях особо ничего о себе не скрывали, и топы в том числе. Даже в обычной сети можно было найти массу информации о территориях, войсках и экономике лучших игроков. Обо всех, кроме меня. Мои торговые, производственные и даже некоторые военные и строительные дела держались в полном секрете от игроков. В зависимости от уровня секретности привлекались местные, которых было намного сложнее подкупить, чем игроков, либо мои жители, эти и вовсе не подкупными были. Точные данные о количестве моих деревень, войск, торговых, филиалов и финансов были покрыты пеленой тумана. Даже лючен Чен знал не так много, о чем знал, не распространялся. И в целом я понял, что мне повезло с советниками, точнее с их связкой. Очень повезло. Далеко не каждый, если не сказать, что единицы легендарных и эпических советников по торговле умели поднимать организации с полного нуля. В более чем 90% случаев некий начальный капитал уже был от друзей, от родителей, от рода или клана, либо от государства. Да и среди оставшихся десятки процентов было не так много людей во всем мире, которые начинали строить и построили торговую империю с уровня крепостного крестьянина, считай с уровня раба. Кроме того, промышленность в Российской империи в начале середине XIX века была не развита от слова «совсем» по сравнению с другими европейскими государствами. Если и было сложное технологическое оборудование, то сплошь иностранное и редкое. Зачастую покупалось только самое необходимое для мануфактур, где можно было сделать на карачках какую-нибудь приблуду из говна и палок. Именно так и делали в целях экономии. МО был знаком с этим не понаслышке. В то же самое время у меня был Лю, который обладал энциклопедическими знаниями во многих областях и был до ужаса педантичным и систематичным. Он доводил дело до такого уровня детализации, что это казалось абсурдным, как будто он рассматривал каждый аспект под микроскопом. Эти двое смогли из дерева, простого кузнечного металла и веревок, Сделать просто отличные станки для столь ограниченных условий. Вообще на КВВ не было угля, нефти, пороха и электричества. Попытки использовать для добычи электричества мага в молнии пресекались и наказывались МЗ. Но Лю смог наладить производство угля путем пиролиза. Чтобы его скрыть, кстати, пришлось использовать магию. Иначе по количеству получаемого дыма можно было понять, что я уже во всю промышленность осваиваю. Дополнительно получались смолы, которые можно было использовать для светильных ламп, пропитки факелов и огненных стрел, и потаж, применяемый много где. Уголь нужен был для производства более высококачественной стали, хотя местные кузнецы получали сталь особым образом, не исключающим магию, что делало получаемую на КВВ сталь в иных случаях лучше и прочнее земной. Ковкой и закалкой с использованием магии сталь эта доводилась до состояния невозможного на земле, даже в современных лабораториях. И чем выше был уровень кузнеца или ремесленника, тем более высокими свойствами обладало создаваемое им оружие. Ремесленники же могли получать и другие материалы, тот же самый поташ, но им также нужно было на это тратить ману, а у нас было производство в больших масштабах. Сталь изначально была лучше, ее было много, и обрабатывать ее кузнецам и оружейникам дальше было легче, то же самое и кожей, деревом, тканями». Тетива для лука, сделанная ремесленниками на наших мануфактурах по технологическим картам Лю и Мо, было лучше на 10-15%, чем сделанная ими же самими по себе, и получилось ее в единицу времени в несколько раз больше. Точно так же дело обстояло и с другими деталями. Например, люди удивлялись моим военным расходам. Производство стрел было далеко не дешевым удовольствием. Игроки сами этим не хотели заниматься, местные продавали стрелы по далеко не дешевым ценам, а чтобы прокачать своего ремесленника из жителей игровой деревни, нужно было солидно потратиться, а когда тот начинал работать, на выходе получались слезы. Опытный лучник мог расстрелять за минуту результаты многодневного или даже многонедельного трудооружейника «Автар». То есть иметь столько же лучников, сколько было у меня, было несказанно дорого. В то же самое время на моей мануфактуре стрелы делались в 10 раз дешевле по материалам и в 100 раз быстрее в расчете на человека часы, чем по данным, приводимым другими игроками. Если бы не мои постоянные военные компании, я бы уже начал продавать стрелы игрокам, Впрочем, с появлением Кула дела могут улучшиться еще. В развитии промышленности у землян на КВВ мешало еще то, что многие игроки первой волны были молодыми людьми, так еще и не бедными, а современные молодые люди не особенно интересовались деталями производства до времен научно-технической революции, а те, кто этим особенно интересовался и что-то умел – Не могли тратить столько же времени на игру, поэтому не могли занять высокие позиции. Как минимум, им было сложно стать хозяевами деревень. Да, среди советников были и промышленники, и ремесленники, но у игроков с деревнями было столько разных забот, что на такие вещи, как производство стрел, игроки еще не отвлекались. Тем более оставить мануфактуру дорого и сложно. Мои мануфактуры приходили к текущему состоянию, если не год, то близко к этому. С появлением новых игроков и с развитием микрогосударств текущих игроков ситуация изменится, но у меня уже есть порядочная фора. Например, с помощью почти фотографической памяти Фемы я уже перенес с земли некоторые чертежи паровых станков и и машин и отдал их Кулу Илю. Железных шахт на КВВ было мало, очень и очень мало. Если делать оружие, то его найти еще как-то можно было, а вот для создания машин и механизмов стали было явно недостаточно. Но у меня было много филиалов и на современной и на обратной стороне, С миру по нитке, но материал набирался без опасности создания локального дефицита и последующего за ним роста цен на сырье. Поэтому я планировал и дальше развивать производство быстрее и лучше, чем другие игроки, а затем продавать готовую продукцию по бросовым ценам, чтобы упредить других игроков от вкладывания больших денег в собственное производство также посмотрел сводку по так называемой новой банковской системе распяренной нестеровым илю ну пусть и занимаются особой выгоды я в этом не видел большой процент я брать не мог так как эрос сам по себе постоянно рос в цене и даже беспроцентный кредит уже мог стать непосильной ношей для маленького и среднего предприятия с другой стороны всегда существовал риск инфляции Когда на КВВ будет много игроков, количество вырабатываемого ими Эрос будет очень большим. Естественно, за этим последует обрушение цены на Эрос. Но Эрос этот будет распределен по многим людям. Попадет ли он в руки руководителей кредитованных мной компаний, неизвестно. Делаю я это скорее из благотворительных побуждений». «Стагнация экономики Земли неинтересна и мне тоже. Если я могу внести свою маленькую лепту, почему бы и да?» Через несколько дней, когда Фема, Эль и Мирослава вдоволь наигрались в особняке, мы отправились в Окленд, чтобы отпраздновать день рождения Мирославы. честь работников я переместил в Олимп, чтобы не нарушать рабочий цикл, Немного людей, а также представители частной военной охранной организации остались следить за моим особняком. бойцов же всех взял с собой, плюс несколько работников. Итого, нас охраняли почти сто человек. Дополнительно я нанял обычную охрану, еще вспомогательный персонал. Итого из Окленда за нами приехали шесть черных бронированных автобусов. По специально полученному разрешению у всех моих людей были особые рюкзаки израильской разработки. Легким движением руки они превращались в щиты шириной 75 сантиметров и высотой 120 сантиметров. Верхние 20 сантиметров которых были сделаны из пули непробиваемого прозрачного композитного пластика, а также пистолетами ТТ. Это был тот максимум которые не позволили новозеландские власти. После периода корпоративных войн практически во всех странах гражданским было разрешено носить портативные щиты. Они должны были быть либо плоскими, либо вогнутыми, чтобы рикошеты не разлетались в стороны. От современных военных тактических винтовок такие щиты не спасали, но и носить такие винтовки в городе было запрещено, а вот пистолеты можно но только сотрудникам охранных организаций. Однако и им нужно было пройти проверку на отсутствие судимости или психологических заболеваний. На каждом из нас были надеты облегающие бронежилеты из надоволокон с использованием графена. Очень тонкие, они были невидимы под одеждой. Для них не нашлось особого применения у военных, но их хорошо приняли гражданские. Да, пуля из пистолета за счет кинетической энергии может оставить смертельные раны даже в таком бронежилете, но вот защититься на балу от скрытого укола кинжалом или от поражения с случайными осколками, если вокруг вдруг начнется стрельба и взрывы, вполне. Дополнительная защита никогда не помешает. А вот для меня и моих ребят такая вещь была не хуже обычного бронежилета — Графеновые волокна хорошо защищали от проникновения, а сами по себе наши тела были довольно крепкими. Пули из обычного пистолета не должны были оставить ничего, кроме синяков. Я заказал мужские и женские водолазки телесного цвета с высоким горлом, трико высокой талии а также черные облегающие жилетки без горла, но с капюшонами. Обычно они прятались под одежду, но в критической ситуации одной рукой они разворачивались и надевались на голову. И хорошо, что я перестраховался, ведь прогуливаясь по торговому центру, мы столкнулись с совершенно неожиданной ситуацией.